Глава 13 Очнулась я на узкой, не очень удобной койке в одной из одноместных палат целительского корпуса. За четыре года обучения в академии мне уже приходилось сюда попадать. Не так часто, как боевикам или стихийникам. Всё-таки артефактор — достаточно мирная специализация. Но раз 5 точно. — Рис, как ты себя чувствуешь? — Откуда ты сбоку? как Шакс из старого детского ларца возник Дамиан, встрёпанный, осунувшийся, с тёмными кругами под глазами. «Рис?» — переспросил нетерпеливо, пока я недоумённо хлопала глазами, пытаясь сообразить, как здесь оказалось и что, собственно, возле моей кровати делает Хессе. «Нормально». Я прикрыла глаза, прислушиваясь к себе. «Слабость сильная, и пить очень хочется», А так, в принципе, вполне сносно. Мне тут же осторожно помогли приподняться, подали кружку. Что случилось? Выпив предложенный отвар, я обессиленно откинулась на подушку и уставилась в белый потолок. Странно, но даже это, несложное, в общем-то, движение, далось мне с трудом, словно я до этого весь день с утра до вечера нормативы по боевой подготовке сдавала. Ответить Снежный не успел. Кэри, девочка моя, пришла в себя. Хвала Файернис. Кэри Саркентар, заставила же ты нас поволноваться. Предки, как всегда, появились неожиданно и сразу со всех сторон. Зелма просочилась сквозь стену справа, а Ника слева, а Лерой величественно прошёл через закрытую дверь. И все трое тут же завертелись, засуетились рядом, засыпав меня настойчивыми вопросами. Пришлось терпеливо повторять, что со мной всё хорошо, вот только голова кружится, и встать пока вряд ли смогу. «Да что случилось-то? Объяснит мне кто-нибудь или нет?» «Магическое истощение», — помрачнел Дамиан. «Слишком много энергии выплеснуло». «Хм, не слишком много, а почти всю, если уж быть точным. Но это не такая большая плата за жизнь, честное слово». Плюс сильнейшая ментальная атака, она тоже даром не прошла. — А ты как? — В порядке. У меня и резерв больше, и сопротивляемость. воздействию враждебной магии сильнее. А вот тебе пару дней придётся провести уцелителей. — Всё, ты! Ты виноват! А Ника с неожиданной яростью взметнулась к потолку, так что даже воздух вокруг неё заискрился, расцвечиваясь огненными вспышками — и развернулась к Снежному, нацелив на него палец. «Обещал беречь!» «А что в итоге?» «Говорила же, не надо с ним связываться!» Согласно качнула головой Зелма. «От этого демона одни проблемы. Как только он появился возле нашей девочки, так на неё сразу неприятности посыпались». «Угу! А без него жизнь моя была проста и безмятежна. Сплошные удовольствия и никаких трудностей. Просто-таки дорога из розовых лепестков!» Язвительно пробормотала я. Но тётушки намёка не поняли и угомониться не пожелали. Лерой их не поддерживал, но и не останавливал, лишь сурово из-под лобья посматривал на Дамиана. А тот молчал, не торопился отвечать или оправдываться, Хмурился всё больше, стискивал зубы так, что на скулах проступили желваки, но молчал. Сдерживался из последних сил, словно чувствовал себя виноватым и считал, что предки вправе ему всё это говорить. И я не выдержала. «Прекратите!» — выкрикнула, приподнимаясь. Тётушки тут же испуганно замерли. «С чего вы вообще взяли, что Дамиан имеет к этому какое-то отношение? На нас напало создание хаоса, да!» так они вообще имеют обыкновение на людей нападать. А то, что тварь из клетки вырвалась, так в этом смотрители виноваты. Не обеспечили нужные условия содержания. При здесь дан?» Слишком длинная речь неожиданно утомила, даже вымотала, а во рту опять пересохла. «Нитхэгги не агрессивны», — в наступившей тишине глухо произнёс Снежный. «Абсолютно». «Одни из немногих созданий хаоса, которые никогда не нападают первыми, только защищаются, если их не натравить». «Бестия была одержима!» — пояснил громовержец. «Кому-то ты очень мешаешь, Кэрис Аркентар!» «Я даже догадываюсь, кому. Понять бы ещё по какой причине. И вообще... А почему вы решили, что мешаю я?» «А не Дамиан? Вдруг именно он являлся целью, а я случайно рядом оказалась?» «Случайно!» — скептически фыркнула Аника. «Тогда ему тем более нечего возле тебя делать!» — непримиримо поджала губы Зелма. «Пусть сам решает свои проблемы!» «Не исключено!» — задумчиво протянул Лерой. «А демон?» «Пока всё не выясним. Я буду рядом, Рис». Дамиан обвёл предков тяжёлым взглядом и повторил отрывисто, чётко «Буду рядом». И так весомо это прозвучало, что на этот раз никто из родственников и не подумал возражать. Разговор прервал заглянувший в палату целитель, выгнал всех посетителей, живых и призрачных, долго осматривал меня, поил какими-то снадобьями, а напоследок велел отдыхать. «Спать, адептка Аркентар!» — потребовал он безапелляционно. — Сон для вас сейчас лучшее лекарство. Видимо, один из эликсиров обладал снотворным действием. Заснула я почти мгновенно. Целитель ещё из палаты выйти не успел. Когда я в очередной раз открыла глаза, за окном стояла ночь, а комнату окутывала тишина. Сквозь неплотно задёрнутые шторы пробивался лунный свет, падая на кресло возле кровати. и на сидящего в нём Снежного. «Дан?» — я даже подскочила от неожиданности. «Что ты здесь делаешь?» «Я же сказал, что буду рядом». Последовал спокойный ответ. «Ночью?» «Тем более ночью». Демон помедлил, колеблясь, но потом всё-таки пояснил. «В Академии ты защищена. Я ещё и кое-какие дополнительные меры принял». Так что добраться до тебя сейчас можно лишь тремя способами. Через астрал, но медитации мы прекратили. Через одержимую тварь хаоса я сделал всё возможное, чтобы тебя от них оградить. Третий путь — через сны, догадалась я. М да, во сне ты уязвима, поэтому я должен находиться неподалёку. Ам... «Достаточно близко, чтобы успеть через нашу связь почувствовать угрожающую тебе опасность». «И... я неожиданно охрипла так, что даже пришлось откашляться». «Как долго?» «Пока не поймём, в чём дело». Я поперхнулась воздухом и, снежный хмыкнув, уточнил. «Или пока я не изготовлю амулет, который оградит тебя от потусторонних атак». «Ничего себе!» «А такой амулет существует?» Артефактор во мне озадаченно и увлечённо поднял голову. «Существует, существует», — рассмеялся Дамиан. «Если интересно, потом расскажу. А сейчас спи. Тебе это необходимо». Глаза и правда опять слипались но оставался ещё один вопрос. «А ты? Тебе тоже нужно поспать?» «Подвинешься?» Насмешливая улыбка и неожиданно острый, как бритва, взгляд. Я тут же поспешно натянула одеяло почти до самого носа. «Не волнуйся», — я пошутил. «Мне и в кресле неплохо». В комнате повисла тишина. В общем-то, если присмотреться, кресло удобное, мягкое, широкое и... Нет, это неправильно. Нечестно, и всё тут... Да, оно тоже досталось... Он не меньше меня нуждался в полноценном отдыхе и выглядел, мягко говоря, паршиво. Уйти не уйдёт, уговаривать бесполезно, упрямый, как и полагается настоящему демону. В этом я уже убедилась. Значит, я немного поколебалась, а потом быстро, чтобы не передумать, отодвинулась к стене, практически распласталась по ней и неопределённо произнесла. «Здесь достаточно места для двоих?» Конечно, если ты не пинаешься во сне и не боишься ночью свалиться с кровати. Молчание. Дамиан застыл. В глазах появилось странное выражение, словно он не верил собственным ушам. Признаться, я тоже не могла поверить, что сказала это. Сама по собственной воле предложила демону разделить со мной постель. Пусть это и была всего лишь неудобная койка в целительском корпусе. Молчание всё длилось. Я уже решила, что Снежный откажется, даже зажмурилась, подбирая слова, чтобы его убедить. Но тут кровать прогнулась под тяжестью чужого тела. Дан растянулся рядом, поверх одеяла. Помедлил и осторожно обнял, устраивая мою голову на своём плече. И мне вдруг стало так спокойно. А ещё очень сонно. Спи, Рис. Обжёг висок, тихий шёпот. «Спи». «Почему рис?» — поинтересовалась я сквозь дрёму. «Меня так никто не называет». «Значит, я первый». «И единственный». Усмехнулись мне в макушку. А потом, кажется, поцеловали. Впрочем, мне это могло и показаться. Проснулась я одна, и довольно поздно. Проспав не только всю ночь, но и полдня. За окном в академическом саду смутно белели верхушки деревьев, шёл густой снег, а в кресле, подобрав под себя ноги, сидела и лето и увлечённо листала книгу. «Естественный отбор», — значилось на обложке. «Хм, жизнеописание варваров от харских степей?» «Нет, вряд ли». Обычно подруга ничего, кроме специальной литературы, любовных романов и ужастиков, не читает. Значит, что-то по естествознанию, вернее, по биологии. Кэрри, стоило мне пошевелиться, как целительница тут же вскинула голову. «Как ты?» «Лучше, чем на первый взгляд кажется. А где?» Я обвела взглядом комнату. «Демон твой. Только что ушёл. Сказал, теперь можно». он что, всю ночь возле тебя дежурил?» «Да, понятно». Летто задумчиво прищурилась рассматривая меня, отложила книгу и соскочила с кресла. «Сейчас микстурку приготовлю, не беспокойся. Рецепт не мой», — наставник прописал. «Наши привет передают, очень за тебя переживают, но их сюда не пускают. А я теперь твоя сиделка. Даже дежурствами в лазарете по такому случаю поменялась». — зачастила подруга. Подхватила со столика у кровати один из флаконов, затем другой, и начала быстро смешивать их содержимое в бокале с водой, не переставая болтать. «Что вчера было? Я сама чуть богам душу не отдала, когда увидела тебя на руках Дамиана, бледную, окровавленную. У меня носом кровь пошла. Это я позже сообразила, а тогда подумала, что ты ранена, и страшно перепугалась. Хорошо у меня с собой... «Постилки из корня фаренгара были. Да и девочки помогли. Они неплохие, когда парней не делят. И толковые. Правильно, в общем-то, их в вашу группу взяли». Летта вздохнула, села на край кровати, протянула мне бокал. «Дан тебя унёс. А ТРЛ с Брейтоном остались. Такие злющие. Тут и безопасники подоспели. Целых три отряда». Всё вокруг оцепили, нам не разрешили остаться. Отправили в академию, так и не знаем, чем всё закончилось. а В голосе Летты скользнула обида. «Ты-то хоть расскажешь, что произошло?» «Потом, когда выздоровеешь. Сейчас тебе отдыхать надо и поменьше разговаривать. Вот ещё это выпей и не морщись, надо!» Целительница дождалась, когда я допью горький тягучий отвар и заботливо забрала чашку из моих рук. «Спасибо, Лет. Я была ужасно рада видеть подругу, а то, что Дамиан ушёл...» «Что ж, он ясно сказал, днём в Академии мне ничего не грозит, значит, и ему здесь нечего делать». «Не благодари. Мы ведь банда, а подельник подельнику всегда поможет». Я закатила глаза, алетка наклонившись, заговорщически прошептала. «Достаточно, если ты пригласишь к нам Терелла отметить своё выздоровление, например». «Да ещё в нём не разочаровалась?» «Я изо всех сил старалась не рассмеяться. Мне показалось, вы вчера всё время ругались». «Он, конечно, заносчивый и упёртый, да и наглости ему не занимать», — фыркнула подруга. «Но должна же я в конце концов доказать этому самоуверенному демону, что он не прав. А как это сделать, если мы общаться не будем?» «Или это весело мне подмигнула?» И я всё-таки не сдержала улыбки. Кер, целительница снова устроилась в кресле. Демиан предупредил, что тебе нельзя спать, пока он не вернётся. Давай я вслух почитаю. У меня как раз новый роман. С трудом у госпожи Рех на пару дней выпросила. Хм, так это не учебник по биологии. Я с сомнением покосилась на книгу, которую сжимала в руках Элета. «Нет, конечно. Это совершенно потрясающая история. И, между прочим, почти правдивая, как уверяет автор. О прекрасной принцессе, которую прокляла тёмная чародейка. И она сделалась такой крошечной, что спала в чашечке цветка. А потом её украли, чтобы выдать замуж за оборотня. Представляешь?» «С трудом. Какой муж-оборотень с её-то ростом? Жаб-оборотень». «А, так это ужастик?» «Нет, любовный роман, даже любовно-эротический». Незамечая моей иронии, жаром продолжила лето. Принцесса от этого оборотня и его ведьма мамаши сбежала, но тут же угодила к другому. «Тоже жабу?» «Нет, к жуку», и он собирался над ней надругаться и сделать своей наложницей. «Огонь первозданный». Я попыталась представить себе принцессу, пусть маленькую, и жука-оборотня вместе, но моего воображения, увы, не хватило. И что дальше? А, а а заинтересовалась? Читать? Давай. Если б я только представляла, на что соглашаюсь». Следующие несколько часов беднежка принцесса, которая почему-то ужасно нравилась всем мелким оборотням из мира грызунов, земноводных и насекомых, переходила из лап в лапы. После жука на ней собирался жениться крот, потом она вроде бы влюбилась в стрижа, хоть какое-то разнообразие. Тот помог ей бежать, и они улетели вместе в жаркие страны. Я уже хотела вздохнуть спокойно, но девица оказалась ветреной, и, бросив поклонника, Благородного, но бедного и бездомного Отдалась эльфийскому принцу Тот её расколдовал И даже подарил древний и очень редкий артефакт левитации Фух И при здесь естественный отбор? Поинтересовалась я Когда Элета закрыла, наконец, книгу Ну как же, передёрнула плечами подруга Поражаясь моей недогадливости Принцесса выбирает себе мужа и, естественно, останавливается на самом красивом и достойном. М-да, по мне так самым достойным был несчастный брошенный стриж. Вскоре в палату заглянул целитель, расспросил о самочувствии, осмотрел, подержал руки над грудью, проверив состояние внутреннего источника и разрешил ненадолго вставать. После его ухода я с помощью элеты дошла до ванной, привела себя в порядок, приняла все предписанные снадобья и даже с аппетитом поела. В саду зажглись фонари, разгоняя сгустившиеся между деревьями ранние сумерки, а я уже вовсю клевала носом, когда в комнате появился Дамиан. И лето как-то незаметно исчезло, и демон, ни слова не говоря, устроился на кровати, всё так же поверх одеяла. Притянул меня к себе, так что я уткнулась носом ему в плечо. А Дана пахла морозом, снегом, льдом, а ещё можжевельником. Чуть-чуть. И запахи эти мгновенно окружили меня плотным, уютным коконом, на удивление, тёплым, а не холодным, снова усыпив лучше любого снотворного. Я провела в целительском корпусе три дня, и лето по-прежнему дежурила в моей палате и исправно приносила новости из внешнего мира, приветы от девчонок, нижнейшие медовые пирожные от кухонных духов и книги. которые продолжала добросовестно читать вслух. Правда, от любовных романов я категорически отказалась, попросив заменить их учебниками по артефакторике и демонологии. Подруга спорила, доказывала, что я просто не понимаю, как мне повезло, другие девушки на моём месте рыдали бы от счастья, по крайней мере, многочисленные читательницы нашей библиотеки, у которых она буквально из-под носа увела книги. Но я была неумолима. И Летта сдалась, избавив меня от дальнейшего тесного знакомства с шедеврами романтической литературы. Когда целительница уходила на занятия, её сменяла одна из тётушек, чаще всего Зелма. В обед залетал Лерой с письмами от родителей и деда, нетерпеливо кружил по комнате, пока я писала ответы, и сразу же испарялся, бросив на прощание что-то вроде «Балбесы ждут, я обещал им сегодня петлю Фертига показать». Иногда забегали подопечные Терелла, оказавшиеся действительно неплохими, вполне компанейскими девчонками. И с они вели себя по-дружески. Общее приключение их явно сблизило. Даже ректор однажды явился. Постоял у кровати, заложив руки за спину, хмурый и строгий, с прямой, как палка спиной, осведомился о здоровье, помолчал, внимательно рассматривая меня. Хмурое лицо его напоминало высеченную из камня маску, Так оказалось, что его архимагичество сейчас укоризненно качнёт головой и скажет «Это Шакс знает что, адептка Аркентар, вы же мне обещали!» Под его взглядом хотелось немедленно покаяться, признаться во всех прегрешениях, даже тех, которые не совершала, и поклясться, да в чём угодно поклясться, только бы отстал. Но бегемот лишь произнёс «Выздоравливайте, Кэрис!» и исчез. Все они — и Элетта, и тётушки с прадедом, и ректор, и обе блондинки, и даже родственники в письмах — категорически отказывались обсуждать то, что произошло. И мне не позволяли, отделываясь однозначным ответом. Целители запретили, эмоциональные всплески на фоне магического истощения недопустимы. Вот и всё. Домиан приходил поздно вечером. Его мне уже самой было неудобно расспрашивать. Слишком уставшим и измотанным демон выглядел. А ещё я просто не знала, как мне теперь себя с ним вести. Между нами сложились странные отношения. Заслышав в коридоре быстрые уверенные шаги, я почему-то моментально притворялась спящей, а вытягивалась в струнку и замирала, чуть дыша, не забывая перед этим отодвинуться к стенке, чтобы освободить для снежного большую часть кровати. Уверена, да сразу же разгадал мою маленькую хитрость, но никак это не комментировал. Просто ложился рядом, легко обнимал или просовывал руку мне под голову, шептал «Спокойной ночи, Рис». И я сразу же проваливалась в сон, словно только и ждала этих слов. На четвёртое утро меня выписали и передали, что его архимагичество желает немедленно видеть адептку Аркентарь в своём кабинете. Не знаю, чему я радовалась больше — выздоровлению, возможности наконец-то обо всём поговорить или возвращению к прежней жизни. Снова бегать на занятия, болтать с подругами, спорить с предками, тренироваться с Дамианом, держась с ним подчёркнуто ровно и чуть отстранённо, как и полагается партнёрам, заключившим взаимовыгодную сделку. А главное — опять спать в своей комнате, в собственной кровати, «Одной. Демон наверняка уже создал обещанный защитный амулет, а значит наше неловкое, очень тревожащее меня, ночное соседство прекратится. Ведь он успел его сделать, правда?»